Глава ш е с т а Все еще суббота. За десять дней до. Так и знала, что ты здесь. В кабинет величаво вплыла Сатия. Удостоив личную помощницу мимолетным взглядом, я вскинула руку, призывая не мешать. А затем вновь застучала пальцами по клавиатуре, стремясь как можно быстрее дописать сцену. Благо, всего пара абзацев о с т а л о с ь Сатия терпеливо ждала, пока я закончу работу. потому как знала, когда я пишу, лучше не мешать. А то собьюсь в с м ы с л е оборву написанное на полусловии, характер мой сделается еще сквернее. Наконец я откинулась в кресле и посмотрела на часы, а заодно и на девушку, что замерла молчаливой статуей. Сатя, как всегда, оказалась пунктуальна. Я же битый час прокрастинировала и сокрушалась на злую судьбу, а только потом села писать книгу. И закономерно времени не хватило. «Госпожа, я накрыла стол», — обозначив лёгкий поклон, произнесла с а т ь я «Ещё не должно было остыть, но лучше бы вам всё же поспешить». м е н Я подавила всколыхнувшееся было раздражение. «Хочется помощнице играть в эти ролевые игры, пусть играет. Главное, что работу свою делает отменно. А то, что иронизирует по поводу своего статуса. Ну что ж, у всех нас свои странности и увлечения. Спасибо». Я направилась в столовую. Сатия тенью последовала за мной. По сути, кухня, столовая и гостиная представляли собой единое пространство, поделенное на условные зоны. Левый угол занимал белоснежный кухонный гарнитур с островом. Современный, лаконичный, но при этом не лишенный уюта. Зону приготовления пищи от обеденной отделяла небольшая барная стойка. Затем располагался невысокий буфет, овальный стол и шесть стульев. Другая половина помещений была отведена под гостиную. Гигантский угловой диван, пара кресел, торшер, журнальный столик. Напротив дивана низкая тумба, над которой в и с е л а два десятка картин разных размеров, самая большая из которых на деле являлась телевизором. Мебель и стены белые, а пол, кухонная столешница, оконные рамы и отдельные мебельные элементы выполнены из светлого дерева. Интерьеры разбавляли яркие акценты. Лимонные и цвета морской волны. Подушки на диване, ваза на буфете. И даже на телевизоре картине неизменно в о с п р о и з в о д и л а с з в е з д н а я ночь» Ван Гога. Помимо гостиной кухни-столовой имелось еще две спальни, моя и гостевая. Кабинет, два санузла, гардеробная, прихожая. Раз в неделю приходила Вера Павловна, которая перемывала все, я же в это время неизменно сбегала в бассейн, библиотеку или сад. Чаще убираться в квартире не требовалось, я особо не мусорила и старалась, чтобы всё лежало на своих местах. Сатья тоже бдительно следила за порядком. Ну и робот-пылесос ежедневно выползал на уборку. Помощницу себе я выбирала вовсе не по профессиональным или личным данным. Дядя просто притащил меня в конференц-зал, где в ряд выстроилось два десятка сотрудниц. Разумеется, на каждую имелось досье, и мне следовало провести собеседование. но я, не думая, ткнула пальцем в девушку, которой был отмерен самый большой срок жизни. Потом о своем выборе не раз жалела и как-то даже подумывала, что надо бы заменить личную помощницу. с а т и оказалась той еще и хидной стервой. Временами с ней было нелегко. Хотя определенных границ она все же не переходила. И я знала, что могу ей доверять. Да и вообще, с а т ь я вносила некое разнообразие в мою размеренную жизнь. Пока я не спеша ела овсянку, помощница крутилась вокруг, смахивала одну ей видимую пыль, поправляла подушки на диване и рассказывала последние новости нашего замка. Двигалась с а т ь я плавно и грациозно, словно танцуя. Статная, фигуристая, где-то на голову выше меня. На бледной коже лица выделялись тёмные дуги бровей, практически чёрные глаза и пухлые алые губы. В общем, луналикая и темнокосая, настоящая восточная красавица. Строгое форменное платье на девушке сидело так, будто сшито в дорогом ателье на заказ. И с а т ь я вполне могла себе это позволить. «Про Онегина ты, конечно, в курсе», — сказала она, насыпая горстку ароматного Эрл Грея в пузатый стеклянный чайник. «Новости с утра читала?» Я покачала головой. Отодвинула пустую тарелку из-под каши и принялась за фруктовый салат. «Ну да, куда тебе?» Глубокомысленно хмыкнула с а т ь я заливая заварку кипятком. В общем, скандал знатный. Сейчас все об этом только и говорят. Хорошо, что обошлось без жертв. Но Онегин теперь нескоро за руль сядет. И штраф ему грозит н е х и л ы й Она поставила на стол пару чашек. Одну мне, вторую себе. Уселась напротив меня и взяла с блюда свежий круассан. Выпечку Сатя прихватила с расчётом на себя. Совместные чаепития давно вошли у нас в традицию. До аварии про этого Онегина я и не слышала. — покачала головой я. — Странно, что у него много фанатов. — Ты не представляешь, насколько много. Подростки сходят по нему с ума. Моя сестра тоже. У неё вся комната плакатами с этим о н е г и н ы м увешана. Я покачала головой. Мне, кстати, вспомнилось, каким презрением Демьян говорил про своего собрата по индустрии шоу-бизнеса. — А ещё, — продолжила с а т ь я в клубе «Дикий гусь», ну, в том, что неподалёку, зарезали парня. В общем, ночью у полицейских в нашем районе было много работы. Я вздрогнула, и десертная вилка чуть не выпала из пальцев. Появилось желание поискать информацию о погибшем, его фото. Хотя и так знала, что это а л е г Тот самый парень, с которым я столкнулась вечером на набережной. Как и всякий раз, я надеялась, что мой дар дал сбой и одновременно боялась узнать правду. Что говорят? Почему его убили? «Вроде пьяная драка», — пожала плечами личная помощница. «А так, кто его знает? Ещё двоих ребят там тоже порезали, сейчас в больнице». «Раньше ведь хороший клуб был», — вздохнула я. «Ты бывала там?» — Сатья удивлённо вскинула брови. Я поморщилась. «Давно, ещё до смерти родителей. На вечеринке для несовершеннолетних». «А, ну, когда это было?» д да и дискотеки для школьников — совсем другое дело. Кстати, пара девочек из наших, из Амковых, ходили туда в прошлом месяце. Сказали, что больше ни ногой. «Да, помню, ты рассказывала». Кивнула. Я расправилась с салатом и тоже, по примеру, сати взяла с блюда круассан. Теперь клуб могут и закрыть, и он точно какое-то время не будет работать, пока идёт следствие. Надо бы поговорить по поводу этого дикого гуся с дядей. Нехорошо, что в нашем престижном районе находятся п о д о б н о е з а в е д е н и е Пусть, если не закроют, то хотя бы порядок наведут. Сатя рассказала, как продвигался ремонт на подземной автостоянке, что половина официантов в ресторане сегодня не вышла на работу, потому что свалилась с температурой, что жена одного из охранников родила двойню и прочее и прочее. За окном уже стемнело, когда личная помощница, толкая перед собой тележку с грязной посудой, направилась к выходу из квартиры. А я пошла её провожать. Уже в дверях Сатя ь вдруг обернулась и, хитро стрельнув глазками, пропела. «Совсем забыла рассказать главную новость нашего замка. У нас новый жилец. И не какой-то там, а знаменитость. Сам Демьян Галин, актёр, модель. «Ну уж про него-то ты, в отличие от а н и г и н а точно должна была слышать». Я медленно кивнула. Сердце в груди билось, как сумасшедшее. «Ему агентство сняло квартиру на месяц. Притом по соседству с тобой. Но это ты и так знаешь». Не скрывая и х и д с т в о улыбнулась Сатия. «Видела мельком», — буркнула я. «Ну так уж и мельком», — пропела личная помощница. Кстати, менеджер Демьяна Галина разыскивает некую девицу, что выбежала из его квартиры в полдень в н е г л е ж е Прикрыв глаза, я выругалась. Два плюс два сложить несложно. И главная тема замковых сплетен вовсе не авария Онегина, а я и Демьян. Узнаю, кто сплетни распускает за язык к потолку подвешу. Так и передай. «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа». л у к о в о усмеха и склонила голову Сатия. Когда же она вновь посмотрела на меня, на её лице не осталось и тени улыбки. Самых ретивых болтунов я уже заткнула. Большинство же и без того знает, на какие темы лучше языком не чесать. «Лина, ты сама как?» «Не буду спрашивать, что у тебя с этим Демьяном произошло, не моё дело. Но если хочешь поговорить...» «Спасибо», — кивнула я. Помощница ушла, в прихожей я осталась одна. Настроение, которое и так оставляло желать лучшего, стало совсем скверным. Будь п р о к л я т ы Демьян Галин, его менеджер, и моё слабоумие, когда я решила выпить с соседом, а потом осталась с ним на ночь. Будь проклят, новый сотрудник ЖК, который, п р и л е с т и в ш и й щедрыми комиссионными, придумал, как в обход прямого запрета сдать квартиру. До сплетен замковых работников мне не было особого дела. Неприятно, но можно пережить. Лично я общаюсь лишь с Сатией, с остальными обычно по сети. Но мне крайне не хотелось, чтобы эти разговоры дошли до дяди. И тем более вышли за пределы замка. Только журналистов и всяких блогеров мне тут не хватало. Я отправила пару коротких сообщений. Что ж, умные будут молчать, если не хотят лишиться работы. И, надеюсь, проследят за болтливыми коллегами. В конце концов, скандалы не нужны никому, от них только проблемы. А еще я осознала, что, пожалуй, в моем ближнем кругу не два человека, а три. Пусть я платила с а т и временами она выводила меня из себя, но чужой не была. И до определенной степени я могла на нее положиться. Возможно, только два объяснения, почему мандариновая девушка, когда сбегала, не засветилась на камерах видеонаблюдения. Или запись с камеры подкорректировали, Или из его пентхауса в соседний можно попасть как-то иначе, минуя лифтовый холл. Учитывая странную и весьма запутанную планировку этажа, парень склонялся именно к последнему варианту. В том, что его ночная гостья обитала по соседству, Демьян уже почти не сомневался. Его подозрения подтвердились, когда в библиотеке он нашел закрытую дверь. Замок с виду был похож на те, что стояли на дверях в лифтовом холле. электронный кажется, биометрический. Во всяком случае, на дверной ручке было расположено нечто похожее на устройство считывания отпечатка пальца. Свою ключ-карту Дэм даже не стал проверять, глупо было надеяться, что ее прописали здесь. Он коснулся панели над дверной ручкой, на то и тут же высветились цифры и несколько значков. Усмехнувшись, Дэм набрал на виртуальной клавиатуре 4 н и уже потянулся к колокольчику, чтобы позвонить в дверь, как та бесшумно приоткрылась. Галин в недоумении замер. Он и помыслить не мог, что код, который набрал в шутку, окажется верным. Да уж, хорошая здесь система безопасности. Чего стоит надёжная современная дверь, если её может открыть даже ребёнок? д е м покачал головой. Надо проверить, какие коды на дверях в лифтовом холле. Пару минут он стоял перед входом в неизведанную часть пентхауса, а потом сделал шаг вперёд. Заходить без спроса на чужую территорию было неправильно. Лучше бы как-то обозначить своё присутствие. Но д е м сомневался, что мандариновая девушка будет рада его видеть, что вообще захочет с ним говорить. Обидно получится, если дверь захлопнут у него перед носом. Да и говоря по правде, Демьяну хотелось застать свою ночную гостью врасплох, Убедиться, что случившееся было цепочкой совпадений, а не результатом хитроумного плана. А если он ошибся в предположениях, и здесь живёт кто-то другой, то всегда можно сказать, что просто осматривал свой новый дом. Ведь его никто не предупредил, что на 25-м этаже он обитает не один. Возможно, эта часть пентхауса и вовсе не желая. Впрочем, последнее предположение Галин отмёл сразу. Стоило распахнуть дверь, как его нос уловил слабый, но такой притягательный аромат свежей выпечки. Не торопясь и осматриваясь, Дэм сделал несколько шагов. Светлый, почти белый, но на удивление уютный коридор. Здесь чувствовалась та самая жизнь, которой не хватало в арендованном его а г е н т с т в о м музее. На стенах висели какие-то картины, рисунки, фотографии. И на паре из них, кажется, он увидел свою таинственную незнакомку или маленькую кудрявую девочку, очень похожую на неё. Особо рассмотреть не получилось. Свет в коридоре горел слишком тускло, чтобы разглядеть детали. Слева по стене пара закрытых дверей, справа одна нараспашку. Демьян мимолетом окинул взглядом помещение. То ли кабинет, то ли библиотека. Он заметил белые книжные шкафы, сплужи заставленные п ё т р ы м и корешками, письменный стол, на котором лежал ноутбук, и массивное изумрудно-зелёное рабочее кресло. А в противоположном углу ещё одно кресло с атаманкой, журнальным столиком и торшером. Заканчивался коридор в гостиной, которая плавно переходила в кухню-столовую. «Узнаю, кто слухи распускает за язык к потолку под в е ш у донёсся до него пышущий негодованием знакомый голос. Второй голос вроде бы тоже женский, что-то с ослышимой иронией ответил, но д е м разобрал только слово «госпожа». Парень остановился. в н е з а п н а я идея тайком проникнуть в чужой дом показалась ему еще менее правильной. Особенно учитывая, что в квартире жила девушка, возможно, несовершеннолетняя. И, вероятно, жила не одна. А уж если добавить к этому историю их взаимоотношений, Лучше ему вернуться и всё же позвонить в дверь. Он успел сделать всего пару шагов по коридору, когда в спину прилетело. «Что ты здесь делаешь?» Скрипнув зубами, Демьян обернулся. Посреди белоснежной гостиной стояла его мандариновая девушка. Пушистый белый халат до пола. Из-под подула трогательно выглядывали босые ступни. Кудрявая грива закручена в узел на макушке, брови сердито нахмурены. «Извини за вторжение», — вздохнул Демьян и, растянув губы в фирменной улыбке, добавил «Привет». «Что ты здесь делаешь?» — скрестив руки на груди, повторила девушка. «А как ты думаешь?» — хмыкнул парень. «Тебя ищу. Зачем? Впрочем, неважно». Встряхнула головой незнакомка. «Как ты сюда попал?» «Код четыре ноля». На миг на лице ночной гости отразилось недоумение, а потом она выдохнула. «Вот ведь к о ч е р ы ш к а Невольно Демьян улыбнулся. На этот раз вполне искренне. Несмотря на всю абсурдность и двусмысленность происходящего, ситуация его забавляла. «Но это не повод вламываться в чужой дом», гневно наставив на него палец, изрекла девушка. «А откуда мне было знать, что это твой дом?» — пожал плечами Дем. «Ты ведь не сказала, где живешь. Вообще ничего не сказала». Соседка, обхватив себя руками, сделала несколько шагов по гостиной, в одну сторону, потом в другую. Она хмурилась, шумно дышала. В общем, вела себя практически как мелкая племяшка Демьяна, когда сердилась. «А зачем тогда явился? Если надеешься на продолжение вчерашнего?» Не сдержавшись, Демьян фыркнул. «Без обид, но ты вообще не мой тип. И то, что было вчера, осталось вчера». Ты просто схватила мою толстовку, когда убегала, а в ней был телефон. Незнакомка, наконец, прекратила расхаживать по гостиной. Она медленно обернулась к парню, встретилась с ним взглядом. И Демьян сразу уверился, что эта странная мелкая девица, понятия не имела, что перепутала кофты, не видела его телефон. Он тут же почувствовал невероятное облегчение. Хоть что-то в его жизни было настоящим. «Жди». приказала соседка и метнулась куда-то вглубь квартиры. Вскоре прибежала с толстовкой в руках и буквально швырнула чёрную тряпку ему в грудь. «Доволен? Не волнуйся, по карманам не лазила». В её голосе Демьяну почему-то почудилась обида. Телефон в руки не брала. «Спасибо, что вернула», — сказал д е м А потом неожиданно для самого себя добавил. «У меня были бы неприятности с агентством, если бы он не нашёлся». Она кивнула. «Доволен? Ну, тогда проваливай». «Как тебя зовут? Должен же я знать имя своей соседки». «Это ненадолго». Буркнула девушка, а затем, вновь встретившись с ним, взглядом выдохнула. «Лина». «Лина, значит». «Ну да, ты права. Недолго нам быть соседями. Через месяц точно съеду. А учитывая мой график, вряд ли дома буду часто бывать». Мандариновая девушка ничего не ответила. «А лет тебе сколько?» Продолжил допытываться Демьян. Лицо соседки удивлённо вытянулось, а потом Лина вдруг расхохоталась. «Ты... ты думаешь, что я несовершеннолетняя? Боишься проблем? Так вот, с моей стороны неприятностей точно не жди. Мне двадцать три». Теперь н а с т а л о очередь Демьяна недоуменно вскидывать брови. Сейчас в этом огромном пушистом халате. С нелепым лохматым пучком на голове. Лина выглядела, как девочка-подросток. Он дал бы ей лет 16 максимум. «Паспорт показать?» — усмехнулась она. Дэм, медленно пребывая в задумчивости, покачал головой. «Но тогда почему?» «Почему я была девственницей?» «Просто я не люблю людей. Ты сам сказал, случившееся вчера пусть останется вчера. Проваливай». Захлопнув за Демьяном дверь, я тут же залезла в настройки дверного замка. Пришлось покопаться, но код сменила. Раньше стоял заводской, ибо в особом коде не было нужды. На последнем этаже давно никто, кроме меня, не жил. Обычно я и вовсе эту дверь не закрывала. Меня трясло от злости на Демьяна. Какой он, оказывается, наглый, самовлюбленный, высокомерный тип. Ну, конечно, он ведь актер-звезда. А я так, п ы л ю его ног. Простая смертная, до которой снизошло божество. Тьфу, век бы его не видела. Выгнать бы этого звездуна из нашего замка. Я сжала кулаки и шумно выдохнула. Выгнать-то, Демьяна, я могу, но обойдётся мне это дорого. И вообще проблем потом не оберёшься. У, у у зла не хватает. Как же всё хитро с этой квартирой обставили. Первое, что я сделала, когда узнала про внезапно нарисовавшегося соседа, так это потребовало договор аренды. Поначалу я думала, что произошедшая досадная ошибка чересчур ретивого нового сотрудника. И моя тоже. Та квартира все еще находилась на балансе компании, как и другая, жилая и нежилая недвижимость. Да, все знали, что я не намерена сдавать квартиру. Но то был лишь устный запрет. Менеджера, который устроился на работу недавно, могли не поставить об этом в известность. Или он мог не обратить должного внимания. Но, внимательно изучив договор, я изменила мнение. Неустойка значительно превышала арендную плату. То есть, если бы я надумала разорвать контракт, то была бы обязана уплатить агентству «Серафим» весьма солидную сумму. Дело было не в деньгах, а в принципе. По мне, что 5 миллионов, что 15. Стало бы нужно, финансы нашла. Но я не понаслышке знала, каким трудом достаются деньги и за время своей писательской деятельности даже близко столько не заработала. И вот в одночасье отдать такую приличную сумму каким-то хитроумным дельцам за просто так, я принципиально не могла. По-хорошему следовало отправиться в суд, и тут сомнений нет, я бы его выиграла. Но это время тоже расходом, не исключен удар по репутации, может потребоваться личное присутствие. К тому же журналисты с блогерами начали бы копать, расспрашивать сотрудников, и рано или поздно добрались бы до замковых сплетен. Всплыла бы моя история взаимоотношений с Демьяном и г а л и н ы м А главное, пока суд д о д е л а парень все равно жил бы в квартире. Проще потерпеть месяц. Вернее, осталось всего 10 дней, и ситуация разрешится сама собой. Да, цинично, прагматично, эгоистично. И на душе от этих мыслей становилось еще более мерзко. Лучшее, что я могла сделать в данной ситуации, это не делать ровным счётом ничего. Сидеть на своей части 25-го этажа и нос из-за двери не показывать.